Железные лапти Кремля. Патриотизм, в отличие от других галлюциногенов, формирует устойчивые доверительные отношения с видениями, возникающими под его воздействием. Патриотические видения истеричны, агрессивны и настойчивы. Они имеют свое мнение о длине дамских юбок и фасонах духовных скреп. Они могут дать команду завоевать Луну или присоединить озеро Чат, подняв на нем мятеж бегемотов. Задача опытного патриота – не только исполнить такой приказ, но и транслировать услышанное тем массам, которые сами недостаточно хорошо слышат свою родину, простершуюся от Зимбабве до Курил. Следует помнить, что помимо задач прикладных и промежуточных, у патриотизма всегда есть главная цель. Та самая, ради которой этот идеологический наркотик и закачивается стране в вены. Она состоит в том, чтобы по первому же щелчку пальцев любого дурака в лампасах толпы мальчишек добровольно соглашались бы превратиться в гниющее обгорелое мясо. В том, чтобы... перед очередной бессмысленной бойни бойни ни у кого из них даже не возникло бы вопроса, а за каким, собственно говоря, чертом патриотизм превосходно справляется и со второй своей задачей – поддерживать на должном уровне то свойство граждан Российской Федерации, которое отличает их коренным образом от раскленных европейцев – русский. рождается, живет и умирает с коренной уверенностью, что государство имеет полное и неотъемлемое право разорить его, изуродовать, убить и заставить кланяться любому идолу. Если бы не это вбитое в голову каждого святость власти, то в 37-м товарищи в кожанках встречали бы вилами и огнем дробовиков, а не позорной покорностью. Ведь именно она, покорность, сгоняла миллионы в лагеря и могильные рвы. НКВДшники и вертухаи лишь обслуживали это главное национальное свойство – добровольное признание всевластия железного лаптя Кремля. Сегодня глупое население не всегда понимает, Почему оно должно жертвовать детьми и жизнью ради голубизны министерских бассейнов на Майорке? Еще труднее объяснить гражданину, что его истинное предназначение не жизнь и счастье, а комфорт разговорчивых иждивенцев с покупными дипломами, которые на охотном ряду чревовещают от имени России. Разумеется, комфорту попов и депутатов надо придумать убийственный сакральный псевдоним. Если все цинично называть своими именами, то ползанье с выпущенными кишками может не доставить гражданину того морального удовлетворения, которое, возможно, было у героев последней войны. Такой псевдоним есть. Это волшебное слово «родина», а к нему... обязательно прилагается аккуратная оговорочка, что Родина – это одно, а государство – это другое. Но Родина в таком случае является абсолютно абстрактным понятием, с которым в реальности пересечься вообще невозможно. На самом же деле, между понятиями Родина и государства никакой осязаемой черты нет. Это просто старый проверенный трюк. Прекрасной иллюстрации его эффективности служат попы. Они призывают субсидировать их абстрактного бога, но пожертвованное сразу превращают в икорку и в лексусы. По тому же принципу придумана и Родина. Объектом любви и благоговения объявляется нереальная, реальная, полная кошмаров страна, а некая абстрактная Россия. В ней никогда никто не жил. Ее никто никогда не видел. Но именно ей, невидимой, неосязаемой и прекрасной, следует приносить себя в жертву по первому же свистку чиновника, насмотревшегося патриотическим галлюцинациям. Но тут возникает конфуз, который особенно хорошо заметен сегодня. Присмотритесь. Когда вы ласкаете абстрактную Россию, Эрекция возникает у единой.